Глава 81. Давно слышал, наконец увидел. Я должен самостоятельно выполнить задание, чтобы стать полноправным членом? Клейн на мгновение замер, но затем продолжил. Мы же получаем новые задания даже не раз в неделю, и они далеко не простые. Выходит официально стать ночным наблюдателем я могу через месяц или даже больше. Нил отхлебнул кофе и посмотрел на него. «Это просто ритуал посвящения. В конце концов, мы — первая линия в борьбе со сверхъестественным, и, конечно, не хотим, чтобы к нам вступали совсем зеленые, за которыми нужен глаз да глаз. Если тебя приняли, то можешь расслабиться. Оперативный опыт, будь он мал или велик, не влияет на зарплату и привилегии. Правда, и на обязанности тоже». «Выходит, по сути, мне просто нужно получить одобрение других ночных наблюдателей». «Интересно, почему Нил уточнил про зарплату?» «Неужели так очевидно, что меня беспокоит финансовый вопрос?» — подумал Клейн и неловко улыбнулся. «Это должны быть задания, которые связаны с потусторонним?» — спросил он. «Обычно да. Но вчера ты действительно неплохо проявил себя. Умело устранил потустороннего как минимум восьмой последовательности». «Думаю, Фрай, Роял и остальные уже должны одобрить твою кандидатуру. Так что Дан вполне может поручить и обычное задание», — сказал старик и вдруг вздохнул. «Зарплату удвоит. Мне уже не видать такого». Клейн издал смешок и решил сменить тему. «Господин Нил, как вы думаете, восьмая последовательность пути, которая после провидца, правда называется клоун?» «Не могу гарантировать, но и исключать не буду. Во-первых, последовательность клоуна, судя по вашим рассказам, похожа на описание из документов. Соответствующие умеют искусно сражаться, отличаются остротой ума и хитростью. А во-вторых, есть похожие случаи в других путях последовательности. Ты знаешь, как называется ступень после созерцателя тайн?» Нил ухмыльнулся. «Нет». «В материалах, предоставленных церковью, этого не было», — помотал головой Клейн. Старик понизил голос. «У меня есть пара товарищей в сердце механизма. Они как-то упоминали, что в шутку называют эту ступень ученый рукопашник Представляешь? Богиня, я вообще не люблю драться. Это же совсем не похоже на логическое развитие последовательности». «Ну, созерцатели разгадывают различные секреты, смотрят в самую суть вещей и явлений. Умение драться при такой работе лишним не будет», — задумчиво протянул Клейн. «Ладно, хватит болтать. Продолжим наши уроки. Тебе еще надо освоить множество приемов ритуальной магии, а также научиться правильно составлять заклинания и делать амулеты». Старик Нил допил кофе и поставил кружку на стол. Хорошо, ответил Клейн и сел, мысленно прикидывая сегодняшнее расписание. Утром у меня занятия по оккультизму, плюс нужно еще посидеть над историческими документами, потом подать заявку на компенсацию, затем обед и тренировка в тире. Потом я собирался в библиотеку Дьюйвилля в районе Золотой Фермианы за монографиями и статьями о пике Горхарнасис. А в конце, если останется время, зайду в клуб предсказаний. Про отыгрыш роли тоже нельзя забывать. Когда мне выплатят компенсацию, надо заглянуть в магазин одежды и прикупить второй костюм. А завтра в первой половине дня подам заявку на материалы и постараюсь сделать Мелисе с Бенсоном защитные амулеты. Размышлял про себя Маретти. В дорогом ресторане с хрустальной люстрой под потолком друзья поздравляли Джойса Майера с возвращением в Тенген. «Мы читали газеты. Кровь стынет в жилах от этих рассказов», — причитал мужчина с короткой бородкой. «Друг мой, трудно поверить, что ты пережил такое. Но, тем не менее, теперь все позади. Солнце светит на нас, пар поднимается вверх». Джойс и Анна одновременно подняли свои бокалы, остальные тотчас последовали их примеру, и все вместе сделали поглотку шампанского. «Анна так переживала все это время». Наверное, плакала каждую ночь, и даже когда я приглашала ее на послеобеденный чай, она всегда отказывалась. К счастью, вы теперь здесь. Мне все время казалось, что бедняжка не выдержит горе и умрет, обратилась к Джойцу молодая женщина с аккуратно уложенными каштановыми волосами. «Если бы с ней произошло нечто подобное моему случаю, я бы волновался ничуть не меньше», ответил тот и с нежностью смотрел на свою невесту. Анна, еще не привыкшая демонстрировать свои чувства в присутствии других, бросила взгляд на другой конец длинного стола и сказала, «Богда, тебя что-то беспокоит? Ты весь вечер ходишь по норой, будто чем-то расстроен. Но за Богду ответила юная девушка с точёным носиком. Он заболел. Лекарь сказал, что есть проблемы с печенью, но пилюли лишь снимут боль, а не вылечат. В общем, ему нужна операция». «Боже, как же так?» — спросили Анны Джойс в унисон. Богда был молодым человеком с очень светлыми короткими волосами, желтоватым из-за болезни лицом и потухшим взглядом, который раньше всегда искрился. «Узнал на прошлой неделе, но поскольку ты тогда еще не вернулся, я попросил Ирен и остальных не говорить ничего Анне», — объяснил Богда, горько улыбаясь. Джойс серьезно спросил. «Уже решил, когда делать операцию?» «Нет, еще нет. Ты же знаешь, эти хирурги — настоящие мясники, для которых операционный стол подобен разделочной доске. Я читал несколько новостей о том, что они ампутируют конечности топором. Господи, мне кажется, что живым оттуда не выберусь». «Но если затянешь, то даже операция не поможет». К разговору присоединился мужчина с короткой бородкой. В этот момент неожиданно вмешалась Анна. «Богда, может, тебе стоит сходить на сеанс гадания? Если провидение покажет, что все будет в порядке, ты быстрее иди на операцию, а если нет, ищи другой способ и следуй подсказкам прорицателя. Я знаю одного очень толкового, хотя правильнее назвать его даже провидцем, а не прорицателем. Уверен, он поможет тебе». «Правда?» — недоверчиво спросил Богда. По лицам некоторых стало понятно, что они разделяют его скептицизм. «Абсолютно», — уверенно кивнула Анна. «Я пошла к нему, чтобы узнать состояние Джойса, а этот господин сказал мне возвращаться домой, потому что там уже ждет жених. Признаю, что сначала не поверила ему, но когда вернулась домой и увидела своего любимого...» «Сам Джойс ничего не сказал о том, что ходил в клуб предсказаний» полиции, ему объяснили, что Триса еще не поймали, и поэтому стоит соблюдать осторожность и не раскрывать себя. «Господи, это невероятно! Гадания на самом деле помогают?» Вокруг раздалось несколько удивленных возгласов, и Богдан на мгновение задумался. «Может, и правда стоит сходить на сеанс? Анна, не могла бы ты сказать мне адрес и имя этого прорицателя?» Девушка с облегчением вздохнула. Мудрое решение. Клуб находится в районе Хайерс. А гадал мне Клейн Морети Моретти. Мо Район Золотой Фермианы. Библиотека Дьюивилля. Клейну удалось получить читательский билет с помощью рекомендательного письма, которое его наставник вложил в конверт с ответным посланием. Рассматривая небольшую карту у себя в руке, он обратился к нескольким администраторам. «Есть ли у вас исследование древних руин главного пика Харнасис под издательством Лоенец?» Один из работников тотчас ответил. «Подождите минутку, сейчас проверю». Он повернулся лицом к ящикам, открыл тот, на котором была буква «Х», а затем достал несколько исписанных карточек. Внимательно осмотрев их, тот покачал головой. «Прошу прощения, сэр, в нашей библиотеке нет этой книги». «Очень жаль». — разочарованно протянул Клейн. — Похоже, придется писать в издательство или навестить университет, посмотреть там. — Какая же в этом мире устаревшая библиотечная система? — подумал маретти и вздохнул, а затем мысленно рассмеялся. — Вам, ребята, нужен компьютер. — А есть новая археология, археологические обзоры или что-то из этой области? — Есть. Один джентльмен вернул их не так давно. Казалось, библиотекаря удивил вопрос. Он снова просмотрел соответствующие карточки и показал Клейну, где находится книжная полка. Меретти пришел к нужной, пролистал один за другим номера выпусков и вытащил несколько журналов, которые упоминал наставник. Затем приметил уютное место у окна и занял его. В зале под яркими лучами полуденного солнца Клейн тихо перелистывал страницы, выделяя для себя ключевые моменты. Древние руины находятся не только на главной вершине хребта Хорнасис, но и в окрестных лесах, долинах и на пологих склонах. Состоят они из возвышающегося купола и одной массивной каменной колонны. Их можно описать только одним словом – величественные. Что вызывает недоумение, так это то, как местные жители добывали и обрабатывали камень. Сначала может показаться, что залежи породы находились прямо там, из-за чего пропадала необходимость транспортировки материала на гору. Странная закономерность. Чем ближе к вершине, тем грандиознее становятся руины. Удивительно вот что. На самом верху нет никаких построек. По нашим предположениям, там должны были находиться постройки вроде дворцов или храма для жертвоприношений, созданные явно нечеловеческими руками. «Неужели это то, что я видел во сне?» Принялся размышлять Клейн, как вдруг ход его мыслей прервал звук шагов. Он поднял глаза и увидел человека, чей портрет часто печатали в газетах. Квадратное лицо, густые брови, широкий нос, короткие темно-русые волосы, лазурные глаза и плотно сжатые губы. Знаменитый гражданин Тингена, филантроп и предприниматель, владелец библиотеки, «Сэр Дьюивиль». Рядом с ним стоял дворецкий средних лет, которого Клейн тоже видел раньше. Когда они проходили мимо, Маретти, не сдержав любопытства, поднял правую руку и дважды стукнул между бровей.